Глава четвёртая. Ничего не понимая, я покрутила книгу в руках. Откуда она здесь взялась? Да и я сама как оказалась в кровати. Попробовала восстановить ночные воспоминания. Точно помню, что почувствовала, как сильные мужские руки подняли меня. Я вишу в воздухе и кладу голову на чью-то грудь. Пытаюсь открыть глаза, но веки не слушаются, и я снова проваливаюсь в темноту. Значит, это был Ренар кто бы еще понес меня на руках через полдворца? Может, я и правда ему нравлюсь? И потом... Только он знал, что мне нужна информация про орков. Я судорожно открыла книгу и начала просматривать в поисках хоть какой-то информации, которая могла бы оказаться полезной. Ничего интересного. Сложно что-то найти, когда сам не понимаешь, что ищешь. Хотя одна фраза все-таки зацепила мой взгляд. Орки никогда не ведут переговоры в присутствии женщин. Ещё не до конца понимая, как могу использовать эту информацию, я полезла в шкаф в поисках подходящего платья. Когда я пришла в приёмную, Николаса на рабочем месте ещё не было. Только я разложила перед собой рабочее расписание, как в приёмную впорхнула девушка с белокурыми волосами, завитыми аккуратными локонами и подвязанными розовым бантом на макушке. Она бросила на меня вопросительный взгляд и пару раз взмахнула длинными чёрными ресницами. «А Ника еще нет?» – произнесло это чудное создание. «Еще не пришел», – отозвалась я, может быть, более грубо, чем следовало. «Странно, но мне почему-то стало неприятно, что эта девица зовет Милорда просто Ником». «Видимо, была веселая ночь, отсыпается», – девица многозначительно мне подмигнула. «Понятия не имею, да и это не мое дело». «Софи, ты здесь?» – послышался удивленный голос Милорда. Мы обе уставились на дверь. «Не ожидал увидеть тебя так рано». Милорд подошел и поцеловал ее в щеку. «Видимо, эти двое довольно близки. От осознания, что у Николаса есть любовница или даже любимая девушка, мне почему-то стало как-то не по себе. Хотя какое мне дело? Понятно, что у двух братьев полно девиц, которые на них вешаются. Во-первых, они красавчики. Во-вторых, наследные принцы». «Меня пока не беспокоить», – повернулся милорд ко мне. Затем приобнял Софи за талию и повёл к себе в кабинет. «Да, пожалуйста!» – я и не собиралась, – пробубнила я вслед закрывающиеся двери. Не успела я усесться обратно за свой стол, как в приёмную заходит Ренар и обворожительно улыбается. «У себя?» – он кивает на кабинет брата. «Ага, только он не один». «А я и не к нему. Я к тебе пришёл». Сгибается через стол и целует меня в щеку. «Как спала?» Вопрос кажется мне странным. «Разве не он нес меня сонно из библиотеки?» Тогда должен был бы знать, что полночи думала над его заданием. Но я решаю ничего не уточнять. «Не очень. Просто пожимаю плечами». Дверь кабинета открывается, и оттуда выплывают улыбающиеся Софи. Николас идет следом. Однако что-то они больно быстро налюбезничались. «Дорогая, ты здесь!» Ренар подхватывает девушку за талию и целует её в щёку. Видимо, Софи пользуется тут популярностью. «А где мне ещё быть? Пришла повидать моих любимых братиков». «Братиков? Так выходит, она их сестра!» «Вы родственники?» – не выдерживаю я и указываю пальцем на всех троих. «Двоюродные», – подмигивает мне Ренар. «Понятно». Выдыхаю со странным чувством облегчения и тут же на себя злюсь. «Ну чего я в самом деле? Какое мне дело до этих драконов?» «Пойдем, милая, не будем отвлекать нашего старшего от важных государственных дел». Ренар приобнимает сестру за талию и выводит из приемной. «И чего приходил? Неужели просто заскочил, чтобы пожелать доброго утра?» Как только брат с сестрой исчезают, на лицо Николаса словно опускается серьезная маска. «Документы для встречи с орками готовы?» – обращается он ко мне. «Да, милорд, все готово». Я протягиваю ему стопку бумаг с договором. «Отлично. Встреча пройдет в конференц-зале через полчаса. В вашем присутствии там нет необходимости». «Но, милорд, а если вам что-то понадобится?» «Женщина не должна появляться на встрече с орками. Они могут счесть это за оскорбление, Такие уж у них традиции. Так что сам справлюсь». «Странные какие-то традиции», – протянула я, а сама судорожно соображаю, что же делать. Ренар сказал, надо во что бы то ни стало сорвать контракт. Но пока всё идёт как по маслу. Можно было бы, конечно, что-то в документах напортачить, но, в принципе, это всё легко исправить. Николас отправляется в конференц-зал встречать своих гостей, а я остаюсь в приёмной. «Вообще, одна идея уже пришла мне в голову. Только вот решусь ли я на неё?» Возможно, после ее осуществления сегодня будет мой последний рабочий день. Но и контракт будет сорван. Выждав определенное время и набравшись мрачной решимости, я спускаюсь на кухню и прошу приготовить мне несколько стаканов со освежительными напитками. Затем беру этот поднос и отправляюсь прямиком в конференц-зал. У двери застываю на несколько секунд. От страха сердце непроизвольно начинает биться быстрее, руки потряхивает. С трудом справляюсь с волнением и вхожу. Никогда еще столько удивленных глаз не смотрели на меня одновременно. И только одни глаза, которые я уже очень хорошо знаю, смотрят не с удивлением, а с такой злостью, что если бы взглядом можно было метать молнии, от меня бы уже осталась кучка пепла. Но я принципиально не смотрю на Милорда. Да тут и поинтереснее картина, ведь я никогда не видела живых орков. Я смотрю на орков, Горки смотрят на меня. Немая сцена затягивается. Пожалуй, пора уже что-то предпринять. Освежающий лимонад для дорогих гостей, возвещаю я радостным голосом и с грохотом ставлю под нос на стол. Тут всё-таки встречаюсь глазами с милордом и понимаю, надо бежать. Вот сейчас точно надо. И плевать, если меня теперь возьмут только прачкой, по крайней мере, я останусь жива. Медленно сгибаюсь в поклоне и выскакиваю за дверь. Так, ну все, для ренара я сделала все, что могла. Пусть теперь как хочет, но возвращает меня домой. А пока он этого не сделает, мне нужно политическое убежище. Я стремительно иду в свою комнату и лезу в шкаф, чтобы посмотреть, что из самого необходимого я могу взять с собой. Нахожу на одной из полок холщовый мешок и складываю туда набор белья, чулок, пару простеньких платьев. Вроде мне больше и брать-то нечего. Особым барахлом я пока не разжилась. Иду к двери, открываю и наталкиваюсь на мощную фигуру милорда Николаса, который одним лёгким толчком заталкивает меня обратно. Вначале он молчит и просто смотрит, но от его взгляда по коже пробегает мороз. Я растерянно кошусь в сторону окна. «Какой тут этаж? Второй? Вроде не очень высоко. Какой шанс сломать ногу, если я спрыгну?» «Далеко собрались, юные леди?» — вдруг прерывает он молчание. Я, Никуда не собралась. Решила отпираться до последнего. А это что? Милорд кивает на мешок и делает шаг на меня. Я отступаю к стене. Теперь и до окна не добраться. Да ничего, вещи в стирку собрала. Сейчас? Посреди рабочего дня? Почему не на рабочем месте? Так это... Я запинаюсь, не знаю, что еще придумать. А он приближается, и от страха я вжимаюсь в стену. Чувствую запах Николаса и на удивление он кажется мне очень приятным. Пахнет лесом и еще какими-то цитрусовыми. Я просто подумала, что не нужна вам сейчас. Вы же на переговорах? Я разве не сказал тебе не появляться на встрече? Я чувствую, как у меня по спине начинает стекать холодный пот, но при этом я почему-то зачарованно смотрю на окантовку его губ. Сказали, но я не думала, что это так строго. Я хотела как лучше, быть гостеприимной. Бормочу и пытаюсь хоть как-то оправдаться. Я думал, ты полночи не спала, готовилась к встрече. Видел, как ты рыскала в библиотеке и все приговаривала про этих орков. Да я даже сам нашел эту чертову книгу! Зло рычит наследный принц. Так это вы меня принесли сюда? Я растерянно поднимаю на него свои глаза. Милорд ничего не отвечает. Я только вижу, как играют желваки на его лице, а руки сжимаются в кулаки. Он стоит так примерно минуту но потом мышцы на его лице расслабляются, и он отступает от меня. У меня из груди вырывается вздох облегчения. «Не знаю, как вам это удалось, но после вашего появления орки сразу подписали контракт, хотя до этого сомневались». Вдруг произносит Николас уже совершенно спокойным голосом. «Вы серьезно?» «Я не верю своим ушам». «Совершенно. Они были так рады, что вы пришли». Сказали, что устали от того, что все вокруг считают их за дикарей и варваров, которые не умеют обращаться с женщинами. Теперь они становятся более цивилизованной расой. С одной стороны, я испытала огромное облегчение и была очень рада за Николаса. А с другой? А вот с другой все было очень плохо. «Ну и что вы тогда на меня кричите?» С вызовом бросаю я своему начальнику. «Я не кричу!» – рычит он. «Если я начну кричать, поверьте, вы это поймёте. Я ненавижу, когда меня не слушаются. А вы – своевольная девчонка, и делаете, что вам придёт в голову». «И что теперь? Вы меня увольняете?» С некой надеждой в голосе спрашиваю я. «Не дождётесь. Теперь мы вместе едем в королевство Есхиа. Мы вдвоём приглашены на бал. Вот там вдоволь и полюбуетесь на своих орков». Он резко выходит из комнаты и хлопает за собой дверью. «Когда это орки успели стать моими?» Я ошарашенно опускаюсь на кровать.